Глава 17. Гости Фастен собрались в большой гостиной маленького особняка на улице Кодо де Мороа, ожидая актриссу, менявшую туалет. Здесь было разнообразное и смешанное общество. Завсигдатаи ужинов, происходивших после премьер, где бок о бок сидели литераторы, художники, учёные, политические деятели, генералы, медики, знаменитости всех сортов, среди которых всегда можно было найти Затесавшихся неизвестно как и почему приглашению каких-то неведомых лиц, анонимов, носителей бород или булавок в галстуке или pantalons alla kazak или иностранных знаков отличия, возбуждавших любопытство, о которых науха всю ночь щетно расспрашивали друг друга за столом. Группы вели неопределённые разговоры безодушевления фразами, после которых следовали долгие паузы. Отдельные люди бродили по залам и нескончаемо разглядывали библо. скучно уставившись на них. И откинувшись на низком жабоподобном кресле, какой-то репортёр при свете лампы, стоявшей за днево, писал карандашом отчёты о вечере на листках тетради из папиросной бумаги. Вошла Фастан в вечернем туалете. На ней было нечто вроде пижамы, сделанного из шёлка кремового цвета, с отделкой и подкладкой из бархата того же оттенка и выложенного старым китайским серебром. с вышитыми туберозами, сделанными из цветных жемчужин. В ее волосах велась листва металлического зеленого цвета, цвета крыльев шпанской мухи. И в этом платье, горячо-светлом, среди мерцания и богатства этих цветов из причудливых камней, избило белой, расцветая в тени корсажа, казалась часть груди, которую открывал узкий вырез ее декольте, а движущиеся блики зеленого электрического света отбрасываемый листвой причёски. При каждом движении головы придавали верхней части её лица что-то странное, фантастически красивое, сообщая затенённому и улыбчивому взгляду нечто напоминающее взгляд ангела подобного демона. Какое-то движение влюблённого восторга пробежало по всей гостиной, и Фастен, ещё разгречённый спектаклем, в середине круга, образовавшегося вокруг неё, не переставая маленькими и яростными толчками отбрасывать свой трен, стала говорить со странной нервностью обо всех происшествиях вечера, об эффекте, который у нее пропал из-за слишком рано поданной реплики, о неумелости главаря Клаки, о кашлятелях Адеона, последовавших за ней в комедии Францесс, о во всех обидах, которые дали ее надломленному голосу вновь раскаты, маленькие пронзительные вскрики. Потом, когда Метр Дотель доложил, что кушать подано, Она резко взяла под руку какого-то незнакомого юнца, слова которого уже несколько мгновений она выслушивала с совершенно странным вниманием, и открыв шест рее сказала, повернув голову к господа: "Прошу, без церемоний, места занимают как хотят, как могут". Фастону селась в середине стола, имея против себя сестру. И вот образовалось сборище ужинающих голодных людей. разместившихся в столовой, пахнущей раками и трюфелями. Вокруг стола с камчатным белым бельём, с массивной серебряной сервировкой, с гранёным хрусталём, с корзинами экзотических цветов, вокруг стола, залитого светом прежних пиршеств, белым сиянием свечей в канделябрах и в люстре с искрящимися подвесками, под плафоном и среди стен, покрытых светлыми тканями, среди которых словно бы порхали в заревом тумане розовой ноги и богини Олимпа. Замолчанием последовал шум, неловкость первых речей, тающих в глотке пищи, в которых преобладала такая фраза. «Ужин при свечах! Браво! Если бы женщины знали, как красиво при свечах их кожа! Завтра же не осталось бы ни одного газового рожка, ни одной лампы, ни в одной из парижских столовых!» Фастен говорила молодому человеку, которого она посадила рядом с собой справа. Ах, как красиво вибрирует у вас голос, сударь. Нет, вы не можете себе представить, какую власть имеет надо мной голос. Право же, он проникает куда-то гораздо глубже уха. Ну скажите, скажите несколько слов, так чтобы я слышала вас. Да. В вашем голосе есть нечто напоминающее голос Делане, только с чем-то ещё более бьющим по нервам. «Ах, бывают дни, когда вы, несомненно, могли бы вызвать у меня на глазах слезы!» И артистка, склонившись к нему, слушала его совсем близко, как проникают к инструменту, который волнует вам душу. «Это прелестно!» «Совершенно прелестно!» — повторяла Фастен в каком-то улыбчивом экстазе. И склонив голову на бок, и точно бы глядя на то, как вылетают слова из его рта. «Правда, сударь, вы должны каждый день приходить ко мне на несколько часов!» Слушать, как вы говорите, это было бы истинным праздником. Слушать, как вы читаете. Есть ноты в вашем голосе, особенно ноты, где слышится разом рыдание и смех. О, ваше объяснение в любви должно быть очень опасно. И она какетливо рассмеялась, вдруг прервав свой смех, востэн кинула на стол: "Господа, рекомендую вам эту рыбу. Это стерльет с Волги, подарок от нового моего тамышнева друга". который прислал мне её замороженный эфиром. Да, эфиром. Кажется, рыба, приведённая таким способом в бессознание, не совсем умирает, и это позволяет её пересылать довольно свежей на край света. Затем Фастона 5 повернулась к своему соседу. Она повернулась к нему с тем нежным доверием, вытянувшись одной стороной тела, с тем изгибом влюблённых линий, который вы можете ежедневно наблюдать за обедом или ужином у женщины, сидевшей рядом с мужчиной. которые ей нравятся. В этом теле одна сторона сторона, обращённая к безразличному соседу, кажется тяжеловесной, инертной и словно одервинелой, тогда как другая вся трепещет грацией, непрерывной игрой борющихся и ласкающих мускулов, каким-то совершенно забавным выделением атомов, галантно изогнувшихся. Женщина, так сказать, одушевлена живой жизнью лишь с этой стороны. И дрожь у неё лишь в том плече, до которого коснулся её сосед, волнение лишь в той груди, которую видит его глаз, змеяющаяся и извив лишь в тех членах, в той плоти, которые находятся в контакте с излучением нравившегося существа. Что касается доброй души, то она в этой среде, стоящей выше её связей, аффектировала строгость. Камельфо. Она долго говорила о шпалерах, которые она заказала для церкви той деревни Где у Корсанака была дача. Корсанак тот также чувствовал себя не в своей тарелке и совсем стушевавшись за ужином сидел рядом с каким-то хладнокровным мистификатором, которому он серьёзно повествовал о том, как прескучил ему Бальзак, об ограниченном горизонте, в который тот его замыкает, о путах, которые тот накладывает на развитие его драматургии, о постоянных совпадениях, которые ежедневно заставляют его отказываться от сцен. лучше построенных, чем у романиста. На что сосед отвечал ему «Таким верю тебе», что бульварный автор спрашивал себя и не мог решить, что это было. Фамильярность ли легкого опьянения или ирония. Хорошо скажите сейчас, душа и волосы, разве это не вышло нынче из моды? Ведь это же тип светской женщины 1830 года. А светские женщины сегодняшнего дня – Светские женщины, нынешние светские женщины, воскликнул, прерывая первого собеседника, один знаменитый писатель. Женщины тощие, худые, плоские, костлявые, у которых так мало тела, так немного места для любовных упражнений, женщины с лицом, носящим печать бледной немощи и дурной болезни, с плохо подрисованными глазами и губами, существа с наружностью фантематической и нездоровой. от которых требуешь лишь отпечатка ума на лице, чего-нибудь кусающего, собачьего. Конечно, это не красота курсов рисования для начальных школ. Но следует сказать, что в том состоянии любовного деячества, как ему пришёл человек XIX века, он дьявольски возбуждающий этот тип. За дверь старого бесстыдника бросила Фастенсен тонации полной ласки. Разве я погрешил чем-нибудь против азов приличия? сказал с превосходным простодушием красноречивый арблеист. Разговор подхватил некий государственный человек, в котором чувствовался любитель женщин, человек, у которого было совершенно молодое лицо под седыми волосами. «Да, господа, вы можете возмущаться как угодно и упражняться перед народными массами во всевозможных статьях насчет нравственности. Но небольшая развращенность необходима для государства. Она смягчает нервы». Она смягчает нравы, делает гуманнее общество, утончает и оформляет людей. Все величайшие люди во все времена были развращенными. О-о-о! Ты знаешь, пробормотал на ухо соседу один из ужинающих с румяным грязно-розовым лицом, напоминавшим голову апостола, вырезанную из гнилой редиски. Ты знаешь, наше правительство — это оформленные инвалиды. и конец тирады государственного человека потонул в огне кратких ответов, посыпавшихся справа-слева, словно пистолетные выстрелы. Утверждать, что он умен, этот драматический критик, да у него эстетика театрального ломповщика. Называть выдающейся эту актрису? Не дать не взять маркетантка при войске фавнов. Не любит этой женщины, благодарю вас, да он только что подарил ей 10 тысяч франков, дабы она согласилась очистить себе желудок. И вы говорите, что это не любовь и не самая дорогая? Пусть не говорят мне о нем. Это дурак с возвышенными идеями, с трансцендентальными потугами. Париж таков. Лоретка, цена которой 25 луи, стоит какому-нибудь члену жокей-клуба целый Наполеон. А лакеев 1200 франков господин Деларашфуко может получить, если пожелает, за 300. Вас она и изумляет. Это громадная забота, которую государство уделяет музыке. Но это совершенно просто. Все еврейские банкиры меломаны. Если человек с либеральными взглядами носит одежду церковного покроя, значит, как правило, надо всегда держаться от него подальше. О, невыносимая болтунья. Наконец-то эта женщина, которая говорит, что признаёт лишь иудеев, и которая заявляет, что Швеция ей симпатична по той причине, что это страна невинности. «Я тебе говорю, монета в стусу на пристежном воротничке. Вот каков он, этот финансист!» «Виноват», — вступил в разговор Бланшерон. «Вы говорите о человеке весьма крепком. Я ведь не прав, да ли, кое-что смыслю в биржевых делах? Так вот, что случилось со мною. Как-то раз, выходя от меня, он выронил из кармана, конечно, нарочно, приказ о покупке, очень важный. «И вот, господа, вы меня слышите?» Я, сейчас говорящий с вами, я даже не посмел сыграть против. В этом мгновении Фастен заметила, что её сосед справа раскладывает с величайшим тщанием кости своей рыбы на скатерти рядом с тарелкой. От такого открытия лицо её под детски надулось, словно у маленькой девочки, которой поймали с пустой коробкой из-под конфет. Она стала отвечать ему какими-то односложными звуками, и вся гибкость и нежность линий её тела мало-помалу подтянулась в сторону молодого человека с рыбьими костями. И маленьким вольтам, нечувствительными переходами, по изменению фронта искусно выполненным, перешла на сторону её соседа слева. Этот сосед был философ, светский человек, разглагольствующий о красоте, добре и честности применительно к нуждам дам большого света. Своего рода мирской проповедник XIX века, снабжающий своих клиентов платоном вместо Евангелия, выбирающим шерсть для вышивок, снабжающий их парижскими сплетнями, когда они летом уезжали в деревню или зимой жили в Ницце, и заботящийся о них даже во время родов, когда он читал им из Грады Господней святого Августина. Красивый в стиле красивого помощника прокурора и наделённый несколько профессорским изяществом, Он был любимчиком женщин, готовых драться друг с другом из-за его фланелевых жилетов, смоченных красноречием его лекций. И вот философ, как только почувствовал, что хозяйка дома перенесла своё внимание на его особу, принялся ухаживать за ней с горящими глазами, рыскавшими по её докальте, с медоточивыми комплиментами, этими неуклюжими восторгами, которыми волочащиеся универсанты убивают в своей любви женщин. Вы ничего решительно ничего не едите? О, в дни премьер мне хочется только пить. Потом все эти тяжёлые вещи требуют противного жевания. Я нахожу не очень красивой для женщины всю эту операцию мясоедения. Вы, может быть, желали бы питаться мясными атомами? А ведь, кстати, вот как раз здесь за столом есть нечто вроде комнатного господа Бога, разложитель простейших тел. Попросите у него рецепт Это любопытно, сказал химик, слышавший конец диалога. Первая мысль об этой прелести пришла в голову не женщине, а мужчине, ученому канонику Нотр-Дам. Все человек, удрученный количеством времени, которое нужно уделять еде, равно как несколько недовольный материальностью этого процесса, сделал себе сублиматы мяса, которыми и питался в материальном виде, принимая по нескольку капель, содержащихся в маленьком флаконе из-под духов. Но в итоге двух или трех лет такого режима Знаешь, каноник получил сужение пищевода, от которого вынужден был умереть. Конечно, это грубо, но для нас, прочих простых смертных мужчин и женщин, надо признаться, амброзия отнюдь не годится, и лучшим сублиматом мяса всё ещё остаётся эта индейка с трюфелями. Кстати, по поводу индейки с трюфелями сказал один из страпезников: "Знаете ли вы те единственные три случая в жизни Распинина, когда он плакал? Это собственное его признание". Я прочёл об этом в одном письме Маэстро Кирубини. В день, когда была освистана его первая опера, в день, когда он впервые услыхал игру погони на скрипке, и в день, когда, катаясь по озеру Гарда, он уронил в воду индейку с трюфелями, которую держал подмышкой. История хороша, но если уж разговор идёт о пище, разрешите мне рассказать вам нечто подобное же о небесном питании князя де Марцела. Этот католический Гран-Сеньер причащался в своем замке лишь такими просфорами, на которых был вытеснен его герб. В один прекрасный день викарий с ужасом заметил, что запас гербоносных просфор исчерпан. Однако он рискнул все же протянуть плебейскую просфору благородному рту причащавшегося, сказав в извинение «Чем Бог послал ваша светлость». Философ продолжал расстилать свои соблазнительные сети профессора и расточать любовную риторику по адресу Фастен. которая, доведя котецство до конца, не препятствовала ему, почти одобряла его. Эта первая победа подала ему мысль упрочить свой триумф, применив к актрисе один трюк из своего репертуара, который он изобрёл, чтобы привлекать и подчинять себе женщин. Трюк очень остроумный, но применимый им слишком общий к женским существам, к которым он обращался. Он поглядел с мгновения глубокими глазами на свою соседку и сказал: А вашей красоте лежит печать совершенно особой одухотворённости. О, я хороший судья этим вещам, печать свидетельствующая о литературных способностях. Талант актрисы это своим чередом, и о нём говорить мы не станем, но у вас есть в скрытом ещё состояние другой талант. Вам бы нужно писать, писать о том, что происходит у вас перед глазами. Попробуйте, я буду вашим советчиком, буду руководить вами. Если бы вы знали, какие прелестные вещи делают при помощи дружеского моего руководства несколько женщин нашего круга. У Фастен мелькнула улыбка. Она к несчастью узнала о трюке. О нём сообщил ей одна молодая женщина, которой философ предложил себя дней 15 тому назад в качестве советчика по части прозы. И трагическая актриса сочла себя страшно оскорблённой, что с ней обращаются как с первой попавшейся невинностью, с первой попавшейся дурой. Что касается меня, благодарю, милостивый государь. Но неужели же вы ещё не взяли патента на это открытие? Ведь это же способ добывать гения в женщине, обещать юным представительницам буржуазии и притом немедленно же пирог госпожи Сант. Они не правда ли тот же же бросают печной горшок мужа, детей? Ну а сколько народу в вашем классе? И в течение некоторого времени, не давая ему ни отдыха, ни срока, фастен терзала философа своей злой, почти свирепой иронией.